С башен, расставленных по всему периметру цитадели, дьяконы монотонно доносили молитвы. Бруто должен был сидеть на занятиях. Впрочем, наставники иногда делали ему поблажки. В конце концов, он знал наизусть все до единой книги семикнижья, а также все гимны и молитвы. И все это благодаря своей бабушке. Вот и сегодня, возможно, наставники сочли что он занимается общественно полезным трудом делает то что другие делать не хотят Брута обработал мотыгой грядку бобов просто так для красоты. Тем временем великий бог ом временно утративший свое величие закусил листиком салата всю жизнь думал брута вяло нарисовав знак священных рогов, Я считал, что великий бог Ом — это огромная борода в небе, а если он спускается на землю, то становится гигантским быком или львом, ну, или чем-то крупным, чем-то, на что обычно смотришь снизу вверх. Почему-то он не воспринимал черепашку. Я так стараюсь, но ничего не получается». А когда эта рептилия говорит о семиархах, как и лишившихся ума стариках, это похоже на сон. В субтропических лесах подсознания Бруты вылупилась и для пробы взмахнула крылышком бабочка сомнения, совершенно не сведущая, что гласит о такой ситуации теория хаоса. «Я чувствую себя значительно лучше», — заявила черепашка лучше чем за последние несколько месяцев месяцев переспросил брута и долго ты того болел черепашка наступила на лист а какой сегодня день спросила она 10 грюня ответил брута «Да? а какого года умозриительной змеи что ты имеешь в виду стало быть три года подсчитала черепашка. — Хороший салат. Это говорю тебе я. В горах нет салата. Иногда бананы, но в основном колючки. Пожалуй, еще от одного листочка я не откажусь. Брут общипал ближайшее растение. — Так рёк он, — подумал он. И явился еще один лист. — А почему ты не принял образ, скажем, быка? — уточнил он. — Понимаешь, я открыл глаза, вернее, глаз, и увидел себя черепахой. — Как такое могло случиться? — Откуда мне знать? Понятия не имею, — соврала черепашка. — Ну ты ведь всеведущ, — удивился Бруто. — Это еще не значит, что я знаю все при всем. Бруто, задумавшись, прикусил губу. — Хм, а по-моему, именно это и значит... Ты не путаешь? Нет. Никак не могу запомнить, чем всемогущий отличается от всеведущего. Всемогущий — это когда ты все-все можешь, но ты и всемогущ тоже. Так говорится в книге Урна. Он был одним из великих пророков. Надеюсь, тебе об этом известно, — добавил Брута. А кто сказал ему, что я всемогущ? Ты сам и сказал. Я не говорил. — Ну, во всяком случае, он утверждал, что это был ты. — Урн, что-то не припомню никого с таким имечком, — пробормотала черепашка. — Ты разговаривал с ним в пустыне, — начал объяснять Бруто. — Должен помнить, он был восьми футов ростом, с очень длинной бородой, с огромным посохом и со сверкающими на голове священными рогами. Бруто вдруг замолчал. — Да нет, все верно, рога точно были. Он же видел статуи и священные иконы. Они не могут врать. — Никогда не встречал подобного урода, — ответил мелкий бог Ом. — Ну, может быть, он был чуть меньше ростом, — уступил брута Урн, урн, — задумчиво повторила черепашка. — Нет, нет, не могу сказать, что... Он утверждает, что ты говорил с ним «из огненного столба», — добавил брута «Ах, этот урн!» — облегченно произнесла черепашка. «Из огненного столба? Ну да». «И ты продиктовал ему книгу урна», — продолжал брута «которая содержит указания, введения, отречения и наставления. Всего сто девяносто три главы».